Глава 11. Совещание в Кремле «Что у нас по Обросимову? Как проходит расследование покушения и причины возникновения стихийных порталов? Удалось выяснить, как он смог закрыть порталы?» – спросил император на очередном Совете Безопасности. «Ваше императорское величество, расследование еще продолжается, но выйти на заказчика пока не получается, и есть и основания считать, что уже не удастся». Непосредственно контактировавших с ним посредников уже устранили, но удалось точно выяснить, что порталы возникли вследствие использования непонятного артефакта. Сам отряд наемников, совершивших покушение, прибыл из польской губернии, отряд из тех, что берутся за различные грязные дела, но до этого момента на территории Российской империи не работали». Как удалось выяснить, главу наемников, который, вероятнее всего, и контактировал с заказчиком, устранили за час до нападения на Брусимова. Еще обнаружен вероятный посредник между главой наемного отряда и заказчиком, некто Шольц, разыскиваемый нашим ведомством за связи с националистами. Он был убит в то же время, что и глава наемников еще и таким же методом, а именно разрывная пуля в голову». Кто-то хорошо осведомлен о наших методах работы и предусмотрел возможность изъятия информации после смерти человека. Сейчас пытаемся поднять все их связи и контакты, и к расследованию привлечено более полутора сотен сотрудников и даже привлекли несколько частных сыщиков, работающих с нами. Но пока никакой ясности, кто и как разместил заказ, нет. Что касается возникновения стихийных порталов, выяснить их природу так и не удалось, как и способ закрытия этих порталов. «Вы понимаете, чем это грозит? А если бы такие порталы открылись по всей столице? Сколько было бы жертв и каким последствиям может привести? Ройте землю, но выясните, кто такой смелый, что посмел устраивать подобные у нас под носом. Что там по остальным вопросам?» – спросил император, прервав доклад главы службы имперской безопасности. Мы опробовали артефакт, изготовленный Абросимовым на одном из порталов небольшой аномалии Портал мгновенно закрылся, и даже если он появится снова, то для этого должно пройти много лет Однозначно можно говорить, что для больших порталов артефакту не хватит мощности Но даже закрытие подобных небольших порталов очень облегчит защиту страны У нас на них отвлекаются значительные силы Рядом с каждым порталом приходится держать отряд от 10 до нескольких сотен егерей Это из хороших новостей Из плохих нашим ученым не удалось разобраться в принципе работы артефакта, да что там говорить, даже последовательность рун и метод их комбинирования не поддаются никакой логике При попытке произвести аналог устройства все они взорвались, приведя к значительным разрушениям и тяжелым травмам пятерых артефакторов самых высоких рангов Парень специально создал артефакты, которые нельзя скопировать и предупредил об этом в инструкции если бы мы не приняли соответствующие меры то жертвы разрушения лаборатории было бы намного больше однозначно можно утверждать что парень настоящий гений которые рождаются раз в несколько сотен лет доложил генерал службы безопасности да удивил он ну что тут можно сказать и ведь метроежш с этими гениями никогда не зная что им взбредет в голову могут и такую бомбу собрать что разнесут пол москвы Установите дополнительную слежку за всеми его людьми и докладывайте, чем он занимается Каждый его шаг должен тщательно анализироваться Пошлите агента в Корею, пусть собирают всю доступную по нему информацию И попробуйте внедрить людей в его окружение Не мне вас учить, сами разберетесь, что и как делать Только осторожно, не нужно настраивать его против нас Что там по новым заказам на артефакты по закрытию порталов? «Сколько он взял за изготовление?» «Тут не все так просто. По его словам, деньги его не интересуют, хотя от миллиона рублей он не отказался. Дополнительно он потребовал ускорить получение разрешения на покупку дирижаблей для себя. Пришлось идти ему навстречу, хотя мы надеялись, что сможем скопировать артефакт. И теперь он при каждом заказе подобных устройств может выдвинуть дополнительное требование». «Да, это вы поторопились. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать. Какая потребность у нас на закрытие стихийных порталов по империи?» Спросил император, посмотрев на главу егерей. «На самом деле потребность очень большая. Если в московской губернии аномалии всего две, то уже в Корелии их 26 шесть. Да взять только Урал, их там 703 только официально». Настоящее количество неизвестно, но из тех, что контролируется егерями, 328, примерно столько же малоактивны или расположены далеко от населенных пунктов, поэтому особой опасности не представляют. Если говорить о самых необходимых, то желательно закрыть около 50 штук, но сами понимаете, если закрыть все, то у нас высвободится около 8 тысяч егерей». Три мы переориентируем на менее опасные порталы, а пять можем использовать для зачистки крупных аномалий У других стран ситуация, как правило, лучшая, стихийные порталы располагаются только в зонах крупных аномалий У нас только за последний месяц их количество возросло на 22 штуки, и это только те, которые мы смогли обнаружить Что происходит в слабонаселенных областях, трудно сказать «При этом за тот год стихийных порталов самостоятельно закрылось только восемь штук», отчитался глава егерского корпуса. «Так может, возникновение стихийных порталов происходит не случайным образом, а кто-то целенаправленно создает их на территории нашей страны?» спросил император, и все присутствующие на совещании замерли, осознав, что означают его слова. Если это так, то у нас серьезные проблемы Я немедленно прикажу нашим аналитикам начать разработку этой идеи Если в этом замешана одна организация или один человек, то мы обязательно его найдем Появляться во множестве мест и не оставить следов невозможно Став произнес генерал СБ Хорошо, и держите меня в курсе происходящего а Не может ли обросимов быть связан с со созданием стихийных порталов? Спросил император, махнув рукой, чтобы генерал садился на место Маловероятно, судя по донесениям наших людей, которые подняли всю подноготную парня До недавнего времени, а точнее до того, как он пережил клиническую смерть Склонности к артефакторике у него не было никакой Да и его источник был настолько слав что с трудом хватало нам написание одной руны После того события он начал развиваться семимильными шагами, да и достоверно известно, что посольский целитель Рыков потелил к нему астрального паразита, который тормозил развитие источника, а точнее, его восстановление после неудачного покушения. Достоверно известно, что какмак он смог проявить себя только полгода назад, а случаи с возникновением стихийных порталов начались около пяти лет назад, и только сейчас приняли такие масштабы, доложил генерал СБ. «Хорошо. Думайте, думайте, как убедить обросимого снизить цену на закрывающие портал артефакты. Нужно закрыть их максимальное количество, опытных егерей сейчас и так не хватает. А тут есть возможность решить проблему. Только не вздумайте давить на парня, уедет в Корею и нам будет не достать его». «Все, все свободны. Генерал, останьтесь, у меня к вам будет еще один разговор» произнес император, заканчивая совещание. Корея Утром проснулся с больной головой, но зато с несколькими идеями в ней. Быстро умывшись, уселся за книги, пытаясь сопоставить возникшую идею с реалиями этого мира. Пролистав справочник, пришел к выводу, что все может получиться, но нужно провести ряд экспериментов, при этом достаточно дорогих. В этом мире сигналы очень плохо передаются на большие расстояния, возникает множество помех, которые их искажают, поэтому по одному проводу не удастся отправить нормальное сообщение. «Но кто сказал, что мне нужен один провод?» В русском языке этого мира 36 букв, поэтому хватит 42 проводов, чтобы передать все необходимые сигналы для печати. Это в простом исполнении. По домой 42 проводов пройдет сигнал, на другом конце провода приемное устройство определит его как букву, знак или пробел. Скорость передачи будет примерно равняться скорости печати обычной машинистки, но это только на начальном этапе. Сейчас сообщения надиктовывают через артефакты связи, что не очень удобно, но передать изображение не получится. Если ограничиться только передачей текста, то это не произведет существенных изменений, а мне нужно что-то, способное удивить этот мир. Значит, нужно сосредоточиться на передаче изображения. В принципе, тут тоже нет ничего сложного. Достаточно разбить сканируемую поверхность на несколько секторов и с каждого передавать четыре вида сигнала пусто, малая точка, средняя и большая точка. Разбив фотографию на пиксели, можно с высокой точностью передать изображение. Остается создать сканирующее устройство, способное это сделать, и дешифровать первичный сигнал. Тогда для передачи изображения потребуется от четырех до шести проводов. Это уже не так много, да и задача становится посильной. Нужно просто правильно подойти к ее решению Почти час ушло на описание всего процесса, и только после этого я вышел на утреннюю разминку, где ко мне сразу присоединились медведь Микадо. С ними отработал разные варианты поведения на мое нападение или покушение на меня. в виду последних непрекращающихся покушений это стало очень актуально. Затем душ, завтрак и поездка в Apple где меня ждали с большим нетерпением». Там мне сразу показали предварительные работы по структурированию процесса выращивания покемонов, пока только в единственном экземпляре. Не все было гладко, но основной принцип они поняли. Поэтому я просто объяснил им, что требуется изменить и что доработать. Но в целом все они сделали правильно, и через пару дней можно будет запускать их в производство. Убедившись, что тут все в полном порядке, я выдал задание на изготовление больших и малых арен, где покемоны будут сражаться между собой. Алгоритм сражения я уже прописал по дороге сюда, с десятками сюжетов и набросками на другие, которые они смогут прописать самостоятельно. Затем передал полный пакет технической документации на игру Тетрис, коротко объяснив на словах архитектуру построения алгоритмов работы и реализацию их в виде полноценной игры. Хотя нюансов было и много, но в целом все это выглядело не так сложно, как казалось в начале. Затем, попросив часть инженеров покинуть совещание, я оставил троих, которым показал свою наработку по передаче фоксимильных изображений на большие расстояния и поручил им создать группу ученых, которые будут работать изолированно от всех. Это в качестве мер защиты секретной разработки от возможной утечки данных. Если в самих инженерах я почти не сомневался, то вот в нанимаемых специалистах уверенности не было никакой. А ведь придется привлекать к тому проекту немало людей, да и слишком большие риски, в том числе и геополитические. Поэтому для реализации проекта я буду привлекать сторонних инвесторов, создав независимое предприятие, где буду владеть блокирующим пакетом акций количеством в четверть плюс одна акция. А все остальные будут реализованы через открытый аукцион. Проект потребует привлечения до одного миллиарда мун, зато он будет очень значимым для всего мира. Следом я заявил, что собираюсь создать первый прототип коммуникабельного устройства печати и решения всесторонних задач, а именно компьютера. Пока это будет неполноценная версия, но главная задача будет возможности корректировать набранный на экране текст, возможности передавать его на печать. Туда будет входить простейший аналоговый калькулятор, который необходимо еще разработать и создать его архитектуру с самого нуля. Вместо микросхем будут использоваться их аналоги, построенные на моей технологии склейки линз с нанесенным на них рисунком Пока они будут выстраиваться вертикально во много рядов и выглядеть как квадратные стеклянные столбики со множеством выводов тончайших магических проводников Сам монитор будет представлять из себя большой набор стекол, на которых будут подсвечиваться символы, а их значение заноситься в память на основе кремниевых процессоров Тут работы предстоит много, но в моем понимании больших сложностей возникнуть не должно, хотя из первого раза произвести первый компьютер будет непросто. Ко всему прочему, туда я предложил внедрить и новую игру «Тетрис», хотя для чего она там никто из присутствующих не поняли, так как смотрели на саму идею компьютера с восхищением. Ну, не объяснять же им, что косынка и паук в этом мире еще неизвестно, да и выдумывать этот алгоритм заново не очень хочется, когда уже есть почти готовый вариант, который в любом случае будут разрабатывать. Так что, я стану основоположником компьютерной игромании. На новую разработку я сразу выделил до 300 миллионов мун, сообщив, что нужно готовить под это отдельное производство. Хвоен, присутствовавшая на совещании, сидел, открыв рот, не зная, как реагировать. Похоже, сильно впечатлилась моими идеями. С этой командой инженеров провел еще три часа, обсуждая возможные нюансы и сразу ограничивая направления, которые не нужно затрагивать, чтобы не пойти ложным путем. Подсказывал, каких специалистов и в каких областях требуется привлечь, как правильно организовать их работу и на какие направления требуется сделать упор. Сам монитор и система отображения информации на нем уже практически отработаны. Даже вывод изображения с нижних слоев многоуровневых наслоений стекол, чтобы оно отображалось на самой верхней линзе, уже придумали инженеры без моего участия. Фактически, они создали своеобразный аналог кинескопа и жидкокристаллического экрана. Уверен, что в скором времени эти мониторы и экраны станут очень востребованы во всех секторах промышленности, поэтому пришлось особо проговорить возможность расширения этой производственной линии. Стоимость такого экрана была в 10 раз дешевле артефактного, где принцип построения изображения был совершенно другой. Закончив на этом заводе, отправился встречаться с новыми покупателями франшизы, где потратил почти час, подписывая договора покупки франшизы, отвечая на разные вопросы. Быстро перекусив в небольшом ресторане, отправился на завод по производству артефактов и блоков управления, решив провести внезапную инспекцию. В целом остался всем доволен, хотя и было несколько вопросов, которые требовали решения по улучшению условий жизни работников в закрытых городках. Затем отправился в мастерскую, где до этого закупал различные заготовки и инструмент, где сделал большой заказ для артефактов и амулетов, которые хотелось готовить для своих людей. Только после этого поехал в достаточно большое офисное здание, которое Хвайон приобрела с хорошей скидкой для моих компаний. Десятиэтажный офисный центр на краю делового района, только что построенный и введенный в эксплуатацию. Общая площадь помещений – 12 тысяч квадратных метров с учетом двух подземных этажей. Она ознакомила меня с ним и, пока мы ходили с экскурсией, записывала мои пожелания». Лаборатория на минус первом этаже, оборудованная по последнему слову техники. Минус второй – оборудовать в мини-тюрьму и построить бункер с выходом за полкилометра из него с автономным питанием и снабжением воздуха. Большой логотип Apple с эмблемой на фасаде здания. Одинаковая одежда у всех сотрудников с логотипом компании, включая охрану. Указал, что необходимо усилить охрану и защищенность здания в целом. Обязательно наличие медицинского пункта в здании с круглосуточным дежурством. Своя столовая и подконтрольные кафе. Все должно проходить жесткую проверку и курироваться службой безопасности, которую сейчас заменяют медведи. В целом остался доволен и решил, что пришло время переговорить с англичанином, приехавшим встретиться со мной.